Глава одиннадцатая. Ночь в океане. «Тебе нужно встать», — заявил краб. «Не могу», — ответил Бен. Он весь промок и перемазался кровью. Единственное, что он мог теперь делать без боли, — это дышать. «Не могу шевельнуться». «Давай, двигай булками, нас сносят стропы!» От этих слов Бена быстро подняла на ноги. Конечно же, он увидел, как катер сбивается с курса. Одна линия светящихся водорослей уходила вдаль прямо под корпусом судна, причем под странным углом. Если они совсем сойдут с нее, возможно, появится какой-нибудь кошалот, который проглотит их вместе с катером. Бен ринулся в рубку и повернул ключ. Ничего, не заводится. Я же тебе говорил, заметил краб. «Я сломал эту чертову посудину, провод перегрыз». «Какой?» «Не знаю, справа где-то». Бен заглянул под пульт и увидел перекушенный провод. Он лихорадочно искал второй кончик, пока катер сносила дальше к... Господи, в каком направлении-то? Наконец ему повезло, и он нащупал второй конец провода. Он соединил провода наживую, и от удара током его руки которые раз от боли, но все получилось. Двигатели завелись, и Бен самую малость сдвинул рубильник вперед, чтобы вернуть катер на прежний курс. Через несколько мгновений он уверенно встал по центру тропы, двигаясь вперед в свете двух лун. Свет на мостике вновь зажегся, и Бен увидел краба, сидевшего на приборной панели и валявшийся в углу бесполезный телефон. Он снова поднял его и опять нажал на кнопку включения, но ничего не вышло, даже после того, как он вставил его в рабочую розетку. Он поднял глаза кверху. «Я не знаю, к кому обращаюсь, к Богу или же к постановщику, которого должен найти, но я прошу о милости», — взмолился Бен. «Я очень скучаю по семье. Позвольте мне хоть их лица увидеть, если у вас есть хотя бы капля жалости». Телефон ожил и выдал ему картинку. Всего одну. На ней они всей семьей исправляли в закусочной шестой день рождения Руди. Бен сидел посередине, одной рукой, обняв равнодушного с виду Питера, а другой прижимая к себе именинника, который вырывался и пытался поскорее поглотить шоколадный торт. Флора выглядывала из-за их спин. Она корчила рожицу, поскольку девятилетние дети никогда искренне не улыбаются в объектив. Справа располагалась Тереза. Она, как всегда, широко улыбалась и пыталась обнять руками все семейство, чтобы оно не расползалось в разные стороны. Большим пальцем руки она поглаживала обручальное кольцо. Это у нее давнишний нервный тик. Затем дисплей снова почернел. Бен опять посмотрел вверх. По лицу у него текли слезы. «Спасибо». «И чем теперь займемся?» — поинтересовался Краб. Ответ Бен знал заранее. «Мне надо принять душ. А ты оставайся здесь и следи, чтобы мы не сбились с курса. А если собьемся?» «Зови меня». «А с чего это я тут должен торчать на часах? Может, хочешь сперва душ принять?» «Нет». «Похоже, что нет. Я тебе чего-нибудь принесу. Что ты хочешь?» «Каких-нибудь рачков и рыбьи потроха». «Потроха?» «Ну да, не целую рыбу человек. Просто потрашки. Обычно целая рыба достается акулам. Ой. И червячков». «Не знаю, найдутся ли на столе червячки или рыбьи потроха». «Ну, значит, тот, кто накрывал на стол, полный идиот. Ты иди мойся, а когда вернешься, я прыгну в воду и отыщу что-нибудь себе на ужин сам. Вы, люди, прямо такие добрые, сил нет». Бен спустился на нижнюю палубу, где располагались каюты. Они были полностью меблированы, включая накрахмаленное постельное белье и вазу с цветами на тумбочке. В каждой каюте имелась своя ванная с чистыми полотенцами, мягкими мочалками для лица и халатами. Он сорвал с себя мокрые шорты вместе с изорванной футболкой и прыгнул в душ. Как только на него обрушилась вода, ему захотелось растаять и впитаться в кафель. Он зажмурил глаза и подставил лицо упругим струем, затем разжал раненую руку и глядел, как с нее стекает кровь. Все тело было в неглубоких порезах и ссадинах от полета сквозь стекло, однако не требовались ни швы, ни прижигания ран раскаленной стрелой. Он вышел из душа и надел пушистый махровый белый халат, который приятно щекотал тело. Он припоминал, хотя и медленно, Что такое снова почувствовать себя хорошо? Это все еще оставалось возможным. Под раковиной стояла аптечка первой помощи, где нашлись пузырек с его дорода, марлевые повязки, лейкопластырь и ибупрофен. Он плеснул на руку перекисью и смотрел, как та пузырится. Пощипывание ему даже понравилось. Потом он перевязал рану, проглотил три таблетки. Он гордился тем, что может принимать таблетки без воды» поднялся наверх, схватил со стола хвост Амары и принялся оживать его, как хот-дог, когда возвращался на мостик. Под пультом он обнаружил моток изоленты и замотал ею соединенный живую провод зажигания. «Выглядишь посвежевшим», — заметил краб. «Мне поспать надо». «А как же моя кормежка, козел?» Бен выключил двигатели. Катер замедлил ход и начал дрейфовать. «Давай, дуй». Краб торопливо скатился вниз и плюхнулся в воду. Через несколько секунд он вернулся. «Что?» — удивился Бен. «Уже?» «Ты на меня посмотри, обжора!» — ответил краб. «Я что, похож на того, кому надо полкило, чтобы наесться?» «Понял». Он снова завел двигатели и посмотрел на полосы светящихся водорослей, смыкавшиеся где-то за горизонтом. «Мне очень надо поспать, краб». Но мы должны держать курс. Тогда давай по очереди. Я на вахте. Ты отдыхаешь. Если мне понадобится тебя разбудить, ущипну тебя за задницу, чтобы ты проснулся. Годится. Бен спустился в одну из кают и постарался уснуть, лежа на кровати, но все бестолку. Мозг отказывался отключаться. Спать хотелось просто страшно. Всего-то на несколько часов забыть обо всей этой гадости. Спи. «Хватит думать! Просто спи, дурень!» И все же глаза оставались открытыми. Бен стянул с кровати одеяло, схватил подушку и потрусил обратно на мостик. Там он размел по углам последние осколки стекла из разбитого окна и растянулся на полу. Здесь, вблизи океана, воздух оказался теплее. Где бы он ни находился, снаружи стоял совсем не ноябрь. «А почему там две луны?» — спросил он у краба. «Не знаю». «Я что, какой-то сон вижу?» «Нет». «А ты знаешь этого постановщика, о котором говорила старушка?» «Нет». «А откуда у тебя этот шрам?» «Что?» «Ну, этот здоровый шрам у тебя на лице, откуда он взялся?» Бену вопрос очень не понравился. «Я сцепился, — ответил он, — с акулой. «Да врешь ты все». «Верно. Все вру. Это собака меня приложила». Что за собака? Ротвейлер. Вот черт, извини. Не надо так, не извиняйся. Люди всегда извиняются, когда я им об этом рассказываю, а мне от их извинений не легче. Ну, хорошо. Пропадя на пропадом эта собака так лучше? Ну да, получше, рассмеялся Бен. А ты любишь собак? Не так, чтобы очень. А у тебя собака есть? Еще чего. «А почему ты вернулся сюда вместо того, чтобы развалиться в шикарной спаленке?» «Не мог заснуть», — ответил Бен. «А что так?» «День выдался долгий, и подружиться с говорящим крабом не самое в нем жуткое. Мне нужно много о чем покумекать, а куда мы плывем?» «Понятия не имею. Рука вот болит, сил нет. Тогда думай о семье, а что с ней?» «Да ничего. По-моему, если станешь думать о них, так и болеть меньше будет». «Ну да». От мыслей о них у меня тоже все внутри болит. Может, это не та боль. Чуть получше. Может. И Бен принялся думать о картинке, которая высветилась у него на телефоне, всего на несколько секунд. Он мог закрыть глаза и нарисовать жену с детьми на задней поверхности век. Внутренним взором он мог сделать фотонегатив, пиццерия, дешевая красная скатерть, Тереза, смущенно потирающая кольцо, Он раскрашивал картинку, пока, наконец, не отключился. Проснувшись, он оказался в постели, в своей постели, в огромной кровати с тумбочками по краям на втором этаже своего дома. Он взглянул на часы. Пять утра. «А ты разве только что не на катере был?» «Катер». Какой катер? Нет никакого катера. Ты у себя дома. Дома, как всегда. На кровати он лежал один. Терезы рядом не было, она еще не вернулась с ночного дежурства в больнице Шейди Гроуф. Он встал, пошел отлить и в окошко ванной взглянул на луну. Всего одна луна. Он услышал, как внизу открылась входная дверь, В одних трусах он вышел в коридор на втором этаже, остальные спальни были закрыты, дети крепко спали. И тут он услышал доносившийся из гостиной плач. Он тихонько спустился вниз и увидел скорчившуюся на диване Терезу, так и не снявшую медицинское облачение и черное сабо. Она не шевелилась. «Тереза?» Она протяжно застонала. Он сел рядом, обнял ее и запустил пальцы ей в волосы. «Все нормально?» «Не могу об этом говорить», — ответила она. Он легонько похлопал ее по ноге, изо всех сил стараясь не переступать тонкую грань между сочувствием и нежностью. «Все хорошо», — сказал он ей. «Не надо ничего говорить». Она взяла себе за правило никогда не разговаривать дома о работе. Об этом они договорились еще давным-давно. Работа есть работа. И не надо нагружать друг друга своими проблемами — У нее регулярно умирали больные, но она никогда ему об этом и словом не обмолвилась, и такой подход срабатывал. Она очень умно его применяла. Им было удобно молчать, сидя бок о бок. Иногда это становилось лучшей частью дня, если учесть, что дети надрывались как безумные. Они с Терезой умели молчать. Но той ночью молчание было совсем иного рода, разрушительным. Он взял ее за руку, поцеловал в щеку, и она прижалась к нему, не говоря ни слова. Они сидели так примерно час, прежде чем она, наконец, заговорила. «О, Бен, скажи мне, ну, хоть разок». «Не могу», — прошептала она. «Если я тебе скажу, это убьет меня. У тебя на глазах кто-то умер?» Она промолчала. «И не один». Еле заметный кивок. «Прости меня, Тереза». Она продолжала сидеть с плотно закрытыми глазами, «Ты же не виновата, — начал было, Бен!» «Нет, виновата, — отрезала она. Это я их убила!» «Нет, нет, ты никого не убивала!» Она залилась слезами. «Не могу я об этом говорить!» «Погоди-ка секундочку, ты же помнишь ту ночь, так ведь?» После этого она отказалась от нескольких дежурств. Не забыл? А потом два дня молчала, как рыба. Едва слово скажет, а как с постели встанет, так сразу в подвал рисовать!» Целую неделю потом в себя приходила. Тогда у нее на работе выдалась худшая ночь из всех. Ты разве этого не помнишь? Когда Бен проснулся, катер налетел на айсберг.